Дарья за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась сшить англичанка, испортило много крови Дарья Англичанка, переживая, сделала выточки не на месте, слишком вынула рукава и совсем было испортило платье. Таня подхватила плечи, так что видеть было больно. Но Матрена Филимонна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла была почти ссора. На утро, однако, все устроилось, и к девяти часам, срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, сияющие радостью разодетые дети стояли у крыльца перед коляской, дожидаясь матери. В коляску вместо заминающегося ворона запрягли по протекции Матрены Филимоновны приказчика Бурова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 была прелестна своим наивным удивлением пред всем и трудно было не улыбнуться, когда причастившись, она сказала: Плись, само, еще немножко, пожалуйста". Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное свершилось и были очень смирны. Все хорошо было и дома, но за завтраком Гриша стал свистать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 говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, ему все равно, но о том, что с ним несправедливы. Это было слишком уж грустно, и Дарья Санна решилась переговорить с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя через залу,